Глава 29. Второй день. Калининград 17.00 От оживленной улицы маленький дворик отделял забор из железных прутьев, высокие деревья и заросли кустов, похожих на огромные веники. Кусты никогда не стригли, иначе бы у кашицы блевотины, в которую чуть не угодил ботинок Станкевича при входе во двор. Появилось множество близняшек на тротуаре за забором. Агент понаблюдал, как санитары выгрузили из фургона черный пластиковый мешок, тяжелый и бесформенный, и перенесли его в двухэтажное здание с табличкой Городской Морг. Когда старший из санитаров вернулся к фургону, Станкевич напустил важный вид и подошел к нему. Мужик лет 40, достал из кабины сигареты, шумно закурил, и с удовольствием расстегнул халат. Освобожденный живот и пунцовые щеки красноречиво говорили, что их хозяин не дурак поесть и выпить. Станкевич предъявил полицейское удостоверение. Санитар равнодушно выпустил на корочки струйку дыма и заговорил первым. — Ты насчет жмурика, которого в машине расплющило? Мы в карманы пока не лазили. Месиво! Он неожиданно подмигнул. «Хочешь, сам покопайся!» Станкевич тоже закурил и решил поддержать понебратский тон. «По ДТП другие работают. Я из убойного. Меня огнестрел интересует». «Какой? Вроде на этой неделе без стрельбы обошлись». «Я старое дело проверяю. Порядок такой есть, чтобы к висекам возвращаться. Вдруг что новое откроется?» У каждого своя работа. Философский изрек санитар, почесав живот. Семь лет назад, 6 июля, из отеля Дона труп вывезли. Я проверял, ты был в той смене. Из Доны? Там шлепнули одного постояльца, солидного человека. Припоминаешь? А как же? Такое редко бывает. Пол головы бедняги снесли. Тут даже юрок не помог бы. Есть у нас скульптор по разукрашиванию покойников. Что так? Лицо сильно попортили? Сильнее некуда. Затылок остался, а спереди ничего. Совсем ничего? Ну, может, на бульончик чего-нибудь выскребешь. Санитар заржал собственной шутки и ловко отщелкнул окурок. «Стреляли в затылок?» – уточнил Станкевич. «Вроде там дырка была. Или две». Агент задумался. Он хорошо знал, что особые мягкие пули, когда проникают в тело, плющатся, кувыркаются и наматывают на себя плоть. В результате на входе аккуратная дырочка, а на выходе кровавый кратер. Пару таких пуль в затылок, и от лица останутся воспоминания. И куда потом тело дели? Куда-куда, то не моя забота. Вроде денёк полежал здесь, да увезли его. Родственники? Ага, — осклабился санитар. Такие же, как ты, только молчаливые. Станкевич понял, что пора закруглять разговор. Он посмотрел на облачное небо и произнес Дождь будет. Ага, а зимой снег, — снова заржал веселый санитар.